возможные и допустимые варианты, например, творог или творог. Всем этим вопросам посвящена регулярная радиопередача в мире слов, журнал «Русская речь» и телевизионная программы под тем же названием также ведут постоянную рубрику, посвященную культуре речи. Предмет школьного обучения русскому языку — это выработка правильной, грамотной речи устной и письменной. включая правописание. Вторая область интересов культуры речи – это речевое мастерство, умение выбрать стилистически уместный вариант, выразительно и доходчиво изложить мысль. Энциклопедия сообщает, высокая культура речи предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека, сознательную любовь к языку, культуру мышления, вершиной речевой культуры, эталоном и точкой отсчета явлений, осознаваемых в качестве нормативных, признается литературный язык, где закрепляются и накапливаются, как в сокровищнице, культурные традиции народа, достижения мастеров слова, писателей. Следует, пожалуй, еще раз оговорить, что литературным языком считают образцовую обработанную мастерами слова в форму общенародного языка. Литературный язык, язык школы, радио, телевидения, газеты, язык образованных людей подчиняется нормам. Из энциклопедии «Русский язык» узнаем. Норма языковая, норма литературная или норма литературного языка. принятые в общественно речевой практике образованных людей правила произношения грамматические и другие языковые средства правила словоупотребления и дальше различаются нормы императивные и диспозитивные императивные то есть строго обязательные нормы где нарушение расценивается как слабое владение русским языком Например, нарушение норм склонения, спряжения или принадлежности к грамматическому роду. Такие нормы не допускают вариантов, не вариативные нормы. И любые другие реализации расцениваются как неправильные, недопустимые. В отличие от императивных, нормы диспозитивные, то есть восполнительные, не строго обязательные, допускают варианты. стилистически различающиеся или вполне нейтральные, вариативные нормы. Для чего же нужна норма, то есть свод разнообразных правил литературному языку? Норма – это важнейшие условия стабильности, единства национального языка. Норма, как закон, не позволяет каждому говорящему действовать по собственной прихоти. Следовательно, можно сказать, что человек – познавший нормы родного языка, владеет культурой речи. И наоборот. Владеющий культурой речи всегда придерживается нормы. Это не исключает, конечно, стилистического разнообразия его речи, а как раз и предполагает такое разнообразие, как воплощение речевого мастерства. Помните, все зависит от того, кто кому при каких взаимоотношениях официально или неофициально говорит в устной или письменной форме и так далее. Ученые, разрабатывающие проблемы культуры речи, служат живым потребностям общества, осмысляя и совершенствуя речевую практику народа. Они занимаются нормализаторской деятельностью, то есть исследуют и упорядочивают норму, а также языковой политикой. Обратимся еще раз к энциклопедии «Русский язык». Программа языковой политики, основанной на научных знаниях, состоит в том, чтобы удерживать литературную речь на высшем уровне современной культуры и книжно-письменной традиции и в то же время не допускать ее отрыва от народной почвы, живых процессов национального языка. Культура речи предполагает также широкое лингвистическое просвещение трудящихся масс, Внедрение в школьную практику достижений современного языкознания. В работе по повышению культуры речи народа активно участвуют, кроме языковедов, писатели, общественные деятели. Известные статьи и книги по вопросам культуры речи и языкового мастерства Максима Горького